Глава 7. «Еще раз, как вас зовут?» – спросила эльфийка. Она так и стояла в позе Христа, вытянув к нам руки. «Карл». Я лихорадочно изучал карту еще о пути отступления, но податься было некуда. Жаль, что пончик использовала прыгуна через лужи, и прочитать его повторно уже нельзя. «Карл, какое могучее имя! Будьте же любезны, сэр Карл, «Вы как будто крепкий парень. Пожалуйста, отгоняйте плесневых львов, пока я буду собирать свою боевую команду. Обычно я решаю этот вопрос до того, как встречаюсь с ними. Но ваше появление отвлекло меня, так что моя просьба справедлива. К тому же они все равно нападут, если вы попытаетесь сбежать». «Карл, мне это не нравится», – шепнула Пончик, когда я опускал Монго на землю. «По-моему, у нас серьезная проблема. Будь готова». Я сформировал рукавицу и приготовился встретить ближайшую красную точку. Она была всего в полутора десятках метров на противоположной стороне улицы, за проулком от дома с подвалом. Но саму тварь я еще не видел. Просто наблюдал за приближающейся точкой на карте. Моб двигался сквозь здание. Нет, не сквозь. Над зданием. Он находился на крыше, я посмотрел вверх и едва сдержал возглас. «Плесневый лев, уровень 15. Недобрый, зеленый, он сжует вашу селезенку». Танцующие львы мадам Кики были неотъемлемой частью странствующего цирка Гримальди. Толпы ревели от восторга, когда миниатюрная дрессировщица львов стояла в центре арены, щелкала кнутом, и дюжина львов поднималась на задние лапы. И все они совершали пируэты, как балерины. Эх, какое то было зрелище! В день Великого Катаклизма ласковые укращенные львы преобразились среди первых. «Споры и скалопендры быстро проросли внутри львов и превратили их в те страшилища, которых вы видите сегодня. Дальнейшие преображения происходят под воздействием виноградной лозы. Как и все ранние жертвы катаклизма, эти создания исполнены гнева. Они не остановятся ни перед чем, пока ваши внутренности не увлажнят настилы улиц над города. «Уж такая жестокость ни к чему», – пробормотала Пончик в то время, как я таращился на льва. Монстр являл собой гривастого льва-самца обычных размеров. Половина его тела была покрыта зеленой комковатой светящейся плесенью, которая пульсировала, как будто пожирая льва. Зеленая плесень росла на лапах и груди зверя, ее усики дотягивались до морды, как будто пара рук обвивала его сзади. Правый глаз льва сверкал, как изумруд. Из гривы тянули щупальца. Дюжины длинных, розовых и зеленых червей, похожих на пальцы, покачивались в воздухе, из-за чего тварь походила на какой-то извращенный гибрид кота и медузы. Чудовище заревело. За моей спиной раздался ответный рев, и еще. Львы возникали вокруг нас на крышах домов. Они были готовы броситься вниз в любую секунду. «Что за чертовщина, леди? Как долго это дерьмо будет продолжаться?» – крикнул я, обращаясь к повелительнице Печатей. «Вокруг нас было уже шесть львов. Глаза полунаяды сверкнули. Татуировки на ее коже вертелись все быстрее, она не ответила. За прошедший день я не раз пытался прокрутить в голове сценарии, подобные этому. Нам требовалось предусмотреть случайности, придумать, как реагировать на опасности. Если бы мы с Пончиком подготовились, то понимали бы логику происходящего и знали, как действовать каждому из нас». Один из таких вариантов я обдумал как раз для событий такого рода, когда нас окружат сильные монстры. Плохо, что я не успел рассказать о своих задумках Пончику. Я огляделся, соображая, какая из ближних стен самая крепкая. Вон та, как раз за эльфийкой. «Хорошо, Пончик», – произнес я, медленно заходя за спину полунояды. Нужно было мысленно оценить расстояние. «Береги свою магию, пока я тебе не скажу. Ты уже можешь принять новое зелье?» «Да», — ответила кошка, — ее голос выдавал крайний страх. Монга пока оставался у моих ног. «Что нам делать? Есть план. Когда я скажу, активирую последний свиток обманного тумана, поняла? Держи его нога. от черт! Сейчас, сейчас!» Все шесть львов прыгнули разом, и их наводящий ужас рев наводнил темную улицу. Я кликнул защитную оболочку. Раньше я уже швырнул гоблинскую домовую бомбу, но порыв ветра лишил ее эффективности. Обманному туману ветер был нипочем. Львы отлетели от оболочки, как мухи от запера. Все шесть полетели в разные стороны, рыча от ярости, а нас накрыла лавиной тумана. Запер. Электронная мухобойка. На повелительницу печати моя защита не подействовала. Эльфийка осталась внутри области действия заклинания. Магическая оболочка должна была продержаться только 20 секунд, но туман, прозрачный для хороших ребят, провисел добрых две с половиной минуты благодаря интеллекту Пончика. Один из львов, наткнувшись на оболочку, отлетел и врезался в прочную стену дома. Я правильно рассчитал расстояние, и лев мгновенно оказался зажат между стеной и магическим куполом. Заклинание прижало тварь к стене, она слепо сучила лапами, но не могла сдвинуться. Льва заклинило, и он лежал на боку, притиснутый спиной к стене, и брюхом к нам верхняя пара лап повисла в воздухе. Ничего не видящий и не понимающий зверь визжал и дергался, не в силах отклеиться от магической оболочки. Через секунду до него должно было дойти, что можно крутануться, нужно было действовать быстро. «Тело льва искрило там, где оно соприкасалось с оболочкой. Передо мной возник индикатор ущерба, он медленно опускался. За моей спиной ревел от боли другой лев. Один из собратьев инстинктивно царапнул его. Я подался вперед, размахнулся и ударил как раз тогда, когда попавший в ловушку лев начал поворачиваться. Он завопил от боли и попытался ответить мне лапой, но не сумел как следует направить когти. Они мазнули в считанных сантиметрах от моего лица за невидимой оболочкой». Я продолжал бить, чувствовал, как тело чудовища поддается. После очередного удара мой кулак прошел глубже, чем я ожидал. Монго завопил, пролетел по воздуху и врезался в незащищенный живот льва. Одновременно я нанес новый удар окровавленной рукавицей. Рука вошла в грудную клетку хищника, я разжал кулак, захватил что-то и рванул. Я упал на пятую точку, Лев тоже грохнулся и покатился ко мне. Бой не длился и 20 секунд. Зеленая плесень прямо на глазах почернела, червеобразные щупальца опали, смешались с окровавленной грязной гривой. Плесневый лев был мертв. Монго издал ликующий вопль, он вырос в моих глазах. Я истратил драгоценную секунду, разглядывая оказавшееся у меня в руке, покрытое плесенью сердце льва. «Святое дерьмо! Я вырвал его клятое сердце! Я вырвал сердце из грёбаного льва!» «Второй шанс!» – закричал я, неуклюже поднимаясь с земли и отправил сердце в свой инвентарь. Заклинание обошлось Пончику всего в 10 пунктов из 29. Защитная оболочка скукожилась и оживленный лев поднялся. Он стоял с мертвыми глазами и внутренности вываливались оттуда, откуда Монго начал их извлекать. Эльфийка так и не шелохнулась и не изменила позы. Не мертвый миньон обходчика принцессы Пончик, плесневый лев, уровень 5. Зомби при оживлении обладали лишь третью прежней силы, но в отличие от плесневых львов могли видеть сквозь туман. «Убей!» – завопила пончик, указывая на ближайшего льва. Зомби зарычал, прыгнул и приземлился на спину льва, здоровье которого уменьшилось вдвое. Через секунду дело было кончено. Зомби разорвал глотку своего ошеломленного сотоварища. Я выкрикнул инструкции для пончика и сформировал кулак. В любую секунду четыре оставшихся льва поймут, что мы беззащитны. Пончик подняла из мертвых второго льва и приняла зелье маны. Потом она истратила 26 пунктов на активацию часового утроения для нового зомби с разодранным горлом. «Убить остальных», – приказала она. Два льва ринулись в атаку. Через мгновение два оставшихся последовали за ними и образовалась куча мала. Два первых льва отвалились еще до того, как умер последний. Еще два зомби напали на шестого льва, чей показатель здоровья упал почти до нуля. Тот зарычал, озираясь. Туман начинал рассеиваться. Монга взвизгнул и изготовился к прыжку. Пончик ударила льва магической ракетой, когда он уже замахнулся на динозавра. Монстр свалился замертво, а Монга даже не заметив, что Пончик только что спасла ему жизнь, прыгнул на спину льва и принялся рвать его. Монголиенсис поднялся до шестого уровня. Теперь он был на ладонь выше кошки и, пожалуй, сравнялся размерами с индейкой. И хвост у него тоже стал длиннее. С кончика хвоста свисал пучок длинных перьев. Мы с Пончиком поднялись до четырнадцатого. Пришло уведомление, из которого я узнал, что не смогу распределять свои пункты, пока не окажусь в зоне безопасности. «Да, это было неожиданно», – проговорила повелительница. Я повернулся и посмотрел на нее. Ничего с ней не произошло. Татуировки перестали бешено вращаться и двигались так же, как и в самом начале. Глаза эльфийки больше не сверкали. Я был готов к тому, что ее татуировки превратятся в монстров. Ее описание утверждало, что она – взыватель, и сама она сказала, что собиралась созывать свою боевую команду. – Что происходит? – спросил я. – Ваше заклинание не подействовало? – Да, не сработало, – сказала она, – на ее лице отражалась горечь. – Мои заклинания принадлежат школе магии крови. Чтобы они действовали, требуются правильные жертвы. Я показал на шесть мертвых львов. «Вот, у вас есть кровь». В отдалении на улице группа цирковых тварей разразилась яростными воплями. Они поняли, что все львы мертвы. Нужно было убираться оттуда. Минометы могли возобновить стрельбу в любой момент. «Их я использовать не могу», – сказала эльфейка. Один из львов дернулся. Я отпрыгнул и сформировал рукавицу. Пончик взвизгнула и вскочила на мое плечо. Из льва выползла струйка зеленой плесени, спустилась на землю и поползла обратно к цирку. Пончик выпустила в землю магическую ракету, плесень съежилась и умерла. «Не тревожьтесь», — сказала эльфийка, — «плесень не опасна, не опасна непосредственно, но ее не одолеть, как ни старайтесь. Тела можно сжечь, но что-нибудь вы обязательно упустите, какая-нибудь единственная микроскопическая спора проберется к лозе, и уже завтра этот лев возродится и снова будет готов напасть». Она вздохнула. «Давайте пройдем квартал, пока эти акробаты не начали в нас стрелять. Ночная атака отменяется, жаль, мои мальчики по-настоящему ее ждали». Мы двинулись от цирка в ту сторону, откуда доносился смех клоунов. Несколько снарядов все же вылетело, но мы уже явно были в недосягаемости. «Вы можете вызывать боевую команду только один раз за ночь?» – спросил я. Повелительница печати ответила кривой улыбкой. Ее отвратительное лицо было воистину зловещим. «Вы правы, Карл». Пончик, «Мне не нравится эта дама, хотя у нее и белая точка, от нее нужно избавиться». «Карл, так и сделаем. Она еще безумнее, чем ты думаешь. Позволь говорить, буду я. На всякий случай будь готова бежать, но мне кажется, это не понадобится. Сначала я хочу получить кое-какую информацию. Сомневаюсь, что она все еще опасна, если только мы ее не спровоцируем». «Итак», — снова заговорил я, стараясь казаться непринужденным. «Кто же из нас намечается в жертву, я или кошечка?» «Вы, конечно». Казалось, Сельфийка нисколько не удивилась тому, что я разгадал ее план. – Как только один из львов разорвал бы вас, вся ваша кровь перетекла бы в меня и вызвала к жизни мою бригаду, хотя мы еще ни разу не использовали первородную кровь. Я чувствую, насколько она сильна, но вы не получили ни одной царапины. – Подождите, из меня вытекла бы вся кровь, даже если бы я получил один порез? Я уже вычислил истинную причину, по которой заклинание эльфийки не подействовало. На самом деле ей не требовалась наша помощь, она хотела очаровать меня, чтобы я потом умер, защищая ее. И свои вертящиеся тату повелительница печати активировала заранее. Они дожидались только моей крови. Эта НПС-тварь была безумна и опасна, но также она была частью испытания, и я намеревался узнать всю историю. Простого пореза не хватило бы, нужна смертельная рана, а это уже сложнее. «Каких же существ вы обычно используете?» – полюбопытствовал я. Она пожала плечами. «Что-нибудь да удается поймать. Чем крупнее, тем лучше. Мне не разрешено самой проливать кровь, иначе я бы просто убила вас. Нужно поймать какое-то существо, потом найти еще одно и заставить их сражаться, чтобы понять, кто слабее». Потом сделать так, чтобы слабейший получил первую рану. Как только он умрет, родится моя боевая бригада. Именно качество крови определяет то, насколько сильными станут мои мальчики. Пончик. Она попытается поймать нас, Карл. Мы должны бежать отсюда. Пончик была права. Глупо было бы следовать за эльфийкой». Я остановился посреди улицы. Теперь от зоны безопасности нас отделяли всего два квартала. Но прежде чем уйти, я должен был задать последний вопрос, единственно важный. «Зачем вы нападаете на всех?» Она показала на высокое белое здание. «Вот там мой дом. Я переселилась туда, потому что оттуда близко до виноградной лозы, а цирк больше не переезжает с места на место». «У меня есть кое-что освежающее. Если захотите выпить со мной, я расскажу вам грустную сказку об эльфийке Бастарде и Гримальде, мужчине, которого она любила». «Девочки могут быть бастардами?» – в первый раз за все время подала голос Пончик. «Да», – ответила повелительница. «Я была совсем юной, когда поняла, что это слово безразлично к тому, мужчина ты или женщина». «Нам нужно уходить», – сказал я. Потом мне хотелось бы еще поговорить с вами, но только если вы пообещаете не приносить нас в жертву». Она улыбнулась. «Я увидела, как прекрасно вы оба сражаетесь, поэтому можете быть спокойны. Если пообещаете помочь мне справиться с угрозой, я расскажу вам всю историю». «Мы вернемся завтра вечером», – пообещал я. «Только если вы не возражаете после того, как вы призовете свою команду». Эльфийка снова улыбнулась, постучала ногой по земле. «Я встречу вас на этом месте завтра через час после захода солнца». «Какой смысл называть меня вашим наставником, когда вы, два тупых самоубийцы? не слушаете моих советов?» Когда мы вернулись в зону безопасности, моб с чеши живот, мордекай кипел от ярости. На подходе к таверне нам пришлось ускользать от еще одного моба. Паукообразное существо выглядело как глазное яблоко размером с большой пляжный мяч. Оно заплело улицу паутины, поэтому наш путь заметно удлинился. Мы пришли к началу итоговой программы о событиях очередного игрового дня. Подходя к комнате, я в порядке любезности отправил Мордыкаю краткое сообщение о том, что мы зайдем. Зная я, что он окажется таким скотом, не предупреждал бы его. Через несколько минут после выхода мы оказались втянуты в квест – Я спросил тебя, важно это или лучше остаться в стороне? И что же я от тебя получил, угадай? Ты не ответил, потому что ты был пьян и абсолютно невменяем. Мордекай тяжело перевел дух. Прошу прощения. Я очень долго не имел удовольствия выпить в надгороде, вот и воспользовался случаем. Не принял в расчет слабости инкуба в том, что касается алкоголя. Будь я в здравом уме, то сказал бы, что квесты превосходны с точки зрения опыта и лута. Но только если ты добрался до более-менее высокого уровня. А раз в нашем распоряжении всего восемь дней, я бы сказал, что ввязываться не надо, а надо поступать так, как я советовал тебе в самом начале. «Возможно, мы последовали бы твоему совету, если бы ты нам его дал», – заметил я. «И далее», – продолжал Мердекай, – «когда я изучал обстановку, я сказал тебе держаться подальше от элитки, будь она неладна. И что ты, прислушался? Нет, ты назначил ей свидание на завтрашний вечер». Каково, если ты осмелишься на него пойти, безусловно, закончится тем, что вся кровь из твоих жил перетечет в ее миньонов. Пончик доживала свежеприготовленный стейк из тунца и заявила. «Мне не нравится эта дама». Монго, перед которым на полу рядом с Пончиком стояла тарелка с чем-то, что могло оказаться и сырым гамбургером, поднял голову и издал согласный писк. «Она элитка», – сказал Мордекай. «Никогда не доверяйся им». «Что же все-таки такое элитка? Чем она отличается от других НПС? Только ли силой?» – Мордекай вздохнул. «Элитные персонажи. На здешних городских уровнях их тысячи, в отличие от большинства мобов и НПС подземелья, они могут свободно перемещаться между городскими этажами и перемещаются. А кроме поисков подземелье есть еще один аспект, более упорядоченный. Представь мыльную оперу или сериал. Все истории этого рода начинаются с открытием третьего этажа. Каждый сезон здесь возникает множество сюжетов. Это как на телевидении. В сентябре появляются новые шоу. Есть сколько-то длинных историй, они охватывают ряд сезонов, но все это на девятом этаже. Это слишком сложно объяснять сейчас. Погоди, не понял я. То есть это как актеры? Мордекай помотал головой. «Помнишь, мы с тобой говорили о том, как боронт изменяет умы некоторых мобов и НПС, которыми владеет? Элитки натуральными не бывают. Их выдумывают, печатают, затем вкладывают в них воспоминания, которые нужны, чтобы они правдоподобно отыгрывали свои роли. Для них это и есть реальность. Разве не так обстоит дело с большинством других мобов? Мордекай опять покачал головой, на этот раз более решительно. Нет, обычные мобы автономны» их выпускают подземелье и что они делают дальше зависит уже от случая. У элиток есть одна особенность, крайне важная, поэтому слушай внимательно. Квест, связанный с цирком, и это повелительница с ее историей, драма, созданная для зрителей группой сочинителей. Она продолжится независимо от того, примешь ли ты участие или отойдешь в сторону. У нее есть свое игровое время. Есть команда создателей, которые очень долго работают над историей и будут преданы ее отстаивать. Некоторые подобные драмы и сюжеты становятся популярными сами по себе. Хотя элитки прямо не подконтрольны ИИ и, и авторам, их постоянно подталкивают и направляют. Если писателям не нравится, как развивается сюжет, они на ходу встраивают новые инструкции прямо в головы элитных НПС. Конечно, есть и правила. Их устанавливает ИИ, чтобы подземелье оставалось справедливым к обходчикам. Но эти правила намного менее строги, когда они применяются к элиткам. Когда встает вопрос о жизни отдельного обходчика или о судьбе целой сюжетной ветки, которая продолжается не одну неделю, что происходит, как ты считаешь? Я видел такое десятки раз. Особо крутой обходчик сталкивается с элиткой – И вместо того, чтобы изучить ситуацию, решает в одиночку убить неигрового персонажа. Тогда что-то обязательно происходит, что-то плохое. Многие элитки хорошо защищены. И в истории такого рода лишним оказываешься ты, выскочка, залетный фраер. Не в каждом квесте участвует элитка. Но если участвует, я не сомневаюсь, что отбракуют тебя». «Особенно если сюжет только что запущен, и целая кодла авторов и продюсеров не заинтересована в том, чтобы любовно выношенные ими серии оказались невостребованы после первого же дня. Если у них получится вплести в сюжет смерть популярного обходчика, тем лучше. При таком повороте у шоу будет только больше зрителей». «Значит, когда мы общаемся с этой мадам-повелительницей печати, мы выступаем в другом шоу?» – уточнила Пончик. Мордекай укоризненно посмотрел на нее. «Значит, из всего, что я сейчас сказал, ты сделала только такой вывод?» Мне пришла одна мысль. Кое-что, о чем говорила эльфийка, и я остановил его. «Подожди. Если на этот уровень отведено только восемь дней, то что случится, когда этаж обрушится?» Важнейшие элитки спустятся на шестой, история продолжится. Пока вы, обходчики, будете бродить по четвертому и пятому этажу, сюжет станет развиваться по своим законам. И так будет до тех пор, пока вам, ребята, не заблагорассудится перевернуть установленный порядок. Такому зрителю тоже радуется. Еще бы! Посмотреть, как обходчики мечут на помойку упорный труд продюсера. Представь, что ты вытащишь Джейсона из «Пятницы 13 и засунешь его в одну из поздних серий «Девственницы Джейн», просто чтобы посмотреть, что получится. Но я уже сказал, авторам и продюсерам не с руки позволять тебе подобное. Они будут сражаться. Джейсон. Протагонист американского фильма «Ужасов» – «Маньяк-психопат». Это же имя носит и один из героев более раннего одноименного фильма, но там он еще не маньяк. «Девственница Джейн» – американский сериал, смесь романтической комедии и сатирической теленовеллы. «Да, но только в том случае, если мы пойдем против запланированной линии», – возразил я. «А если поможем развитию сюжета, они, наверное, поведут себя иначе? Поддержат нас?» Мордека издевательски фыркнул. А еще можно просидеть семь дней в харчевне и играть с самим собой. Может, это и приятно, но гарантирует билет в один конец. Никуда. Забудь о чертовом квесте, отправляйся в город». Центральный телеэкран включился, заиграли первые такты музыкального вступления к выпуску «Хроники». «Специальный выпуск. Смотрите, какие расы выбрали для себя ваши любимые обходчики», – призвал ведущий. Я сел и, просматривая сокращенную версию кровавой первой части шоу, задумался обо всех событиях минувшего дня. Некая большая группа обходчиков вступила в противостояние с демоническим боссом города, обладателем крабьих клешней. Босс продрался сквозь толпу противников за какие-то секунды и очень проворно убил человек сорок, радостно при этом стрекача. Первым из обходчиков, обновлявших свой статус, была Исландка Хекла, лидер команды дочери Брунгильды. Она собрала вокруг себя большую группу женщин-обходчиц, но в зону безопасности почему-то входила в одиночестве. Брунгильда, в германо-скандинавской мифологии могучая воительница, возлюбленная Зигфрида, одна из центральных героинь эпоса. Песни о небелунгах «Старшая Эдда», а также оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо небелунгов». А где же ее команда? спросил я. Они собрались в группу не сразу, пояснил Мордекай. Поэтому у них разные игровые наставники. В конце концов из-за этого они будут на голову разбиты. Какой ужас, печально, конечно. Я погладил пончика по голове. Едва не сказал, как ужасно будет, если меня что-нибудь разлучит с этой кошкой, но все-таки не сказал. Хекла вышла из гельдии, мы увидели вращающийся трехмерный образ ее новой личности. Ее новая раса Амазонка. Внешне она принципиально не изменилась, только стала на голову выше и намного шире в плечах. Раньше это была миловидная блондинка, чувствовалось, что она в хорошей физической форме. Теперь ее можно было принять за профессиональную культуристку. Ее статы нам не показали, но я и без того был уверен, что у нее отличный показатель силы, да и ловкости ей тоже не занимать. На экране свитком развернулся текст. Он пробежал слишком быстро для меня я не успел прочитать то, что говорилось о мотивах Хеклы при выборе нового класса. Ей разрешалось выбрать земной класс, и его выбор оказался вполне очевиден. «Щитоносец. Я пожаловался. Я не успел прочитать все. А это потому, что ты вынужден читать на плоском дисплее», – просветил Мордекай. «Будь у тебя стандартный зрительский экран, ты бы мог подтянуть абзац вверх. Можно купить такой для личного пользования, но они, наверное, невыносимо дорогие». Обходчиков из нескольких следующих групп я не узнал, но запомнил тех, кто избрал очень уж необычные расы и классы. Например, один мужчина стал массивным слизнем, а женщина – четверорукой синекожей вариации индийской богини Кали. Класс для себя эта женщина тоже выбрала с ног сшибательный – Рейдер Каббадди. Кабади – старинный контактный вид спорта, очень популярный в странах Индостана. Для него важны не только силы и выносливость, но и правильный контроль дыхания. Важнейшая практика в йоге. Ключевой атакующий игрок, приносящий очки команде – рейдер. Некоторые группы еще не определились с решением, сообщил ведущий. Но около 80% обходчиков предпочли остаться в человеческой расе. Больше, чем я предполагал, заметил я. Я удивлен. «А я нисколько», – заявила Пончик. «Вы, человеки, всегда были наглой породой. Ты вот тоже расу не сменила», – напомнил я ей. «Нет, Карл, нет, конечно. С чего бы я захотела перестать быть кошкой?» «Обычно проценты бывают примерно таким», – сказал Мордекай. «Иногда выше». Я поразился. «Правда?» Он кивнул. Когда бы ни проводились опросы граждан синдиката, подавляющее большинство говорит, что стали бы другими, если бы представилась возможность. Но на самом деле, когда у людей появляется реальная возможность стать другими, когда перемена достижима и необратима, большинство предпочитает оставаться собой. Людям страшно, даже если это налицо лучший выбор пересиливает страх перед прыжком. Если представится шанс на принципиальную перемену, всегда остается кривая обучение. Иногда лучше остаться в знакомой шкуре. Поверьте, подрасти на полметра или уменьшиться, от этого можно из катушек съехать, а если потерять руку или ногу, или того хуже, приобрести лишнюю. Кривая обучение — графическая иллюстрация принципа, согласно которому на определенном этапе прогресс обучения замедляется, усвоение нового дается все медленнее и проходит все с большим трудом и меньшим желанием. «Вот мы!» – закричала Пончик. «Я появился на экране первым. Смотри, Монго, дядя Карл в телевизоре». Она показывала на экран. Монго посмотрел и стал подпрыгивать, размахивая передними конечностями. Перед нами прошла краткая история первородной расы. Показали какого-то человека, который много сезонов назад выбрал для себя эту расу. Он летел по воздуху на белых, тончайших ангельских крыльях с тяжелым мечом, которым он грозил человекообразному демону размером с футбольный стадион, стоящему на коленях в огненном озере. Что за хрень вырвалась у меня? Сцена, разворачивавшаяся передо мной, померкла и сменилась началом настоящего противоборства. Появился и исчез абзац, где говорилось, что такое анархист-провокатор. «Вот мой мальчик, это божественный хранитель, один из бегемотов двенадцатого этажа. Босс страны. Охраняет огненные ворота, вход на тринадцатый этаж». «Не вешай мне лапшу», — сказал я. «Да-да», — сказал он. «Тот чувак, что добрался до тринадцатого этажа?» «Нет», — ответил Мордекай. «Но обходчиком был знаменитым. Он из тех времен, что были до меня. Умер минуты раньше». Когда в следующий раз встретишься со своей приятельницей Адетты, не забудь расспросить о нем. «Ша!» – прикрикнула Пончик. «Поговорите после того, как покажут меня. Когда перед нами проходил Пончиков процесс выбора, я не мог выбросить из головы образ чудовища размеров Годзиллы». «Да ведь Кайдзю, ей же ей. Конечно, босс страны уступает только босс уровня, но у него всего лишь двенадцатый уровень. До этого этажа Пончик и я просто обязаны были добраться, если хотели получить какую-то степень свободы. После двенадцатого есть еще шесть этажей. Какие боссы будут там, ниже?» «Кайдзю, странный зверь, японский». В японской мифологии монстр обычно сложен из частей известных животных. В более современных вариантах у него могут появляться части существующих неодушевленных предметов. Часто он сверхмощный воин на службе у великого злодея. Годзилла – самый знаменитый кайдзю. «Я подумал об элементе гнева. Обычные монстры тринадцатого этажа. Довести наши силы до такого масштаба за такое короткое время, казалось, об этом и думать невозможно. Заканчивалось шоу преображением Люси и Мар. Два ее ротвейлера как питомцы неразумные права на трансформацию не получили и потому так и остались собаками. Люси приняла немыслимо странное решение, выбрав одну из самых отвратных рас, о каких я когда либо слышал до того. Что задиал с тобой, малышка? Пробормотал в телеприемник я совершенно оглушенный таким предпочтением. Но почему? «Ладжеблес». так это называлось. Девалица, Во франкоязычном фольклоре Тринидада и Тобаго красивая женщина вампир. Одна нога у нее оканчивается копытом. Она бродит по пустынным дорогам, соблазняет встреченных ею мужчин. И, если это удается, выпивает их кровь. Облик уличной девчонки сменился совершенно развившейся зрелой женщиной. Когда трехмерное изображение закрутилось на экране, то оказалось, что изменилось ее лицо. Вместо юной красоты – череповидная монструозность. Ведущий объяснил, что половину суток она будет проводить в облике красавицы, а вторую половину – как леди-скелетр. В женском обличье колдовская физическая сила будет удваиваться, ну и заклинания станут вдвое дороже. Скелетер — это имя носит обладающий сходными свойствами носитель зла и могущественный колдун, герой одноименной франшизы компании «Мотел». К тому же у нее появилась хромота. Больше ей по стенам не побегать. Ее правая нога, именно правая, преобразилась из человеческой конечности в волосатую козлиную с раздвоенным копытом. Когда Люсия вышла из гильдии, припадая на новую ногу, даже ее собственные собаки опешили от такого преображения. «Судя по виду, от нее должно вонять», – сказала Пончик. «Такая раса – чудовищная выдумка», – поддержал я кошку. «Может быть и так», – сказал Мордекай. «Но похоже, что она самый сильный обходчик в этой игре. Возможно, у этого расового предпочтения есть какие-то скрытые преимущества, и игра стоит свеч». Дошла очередь до выбора класса Люсии. И снова я не успел прочитать обоснование, только результат. Это был тройной класс – Клерикал, Маг и Воин. Все вместе называлось «Генерал Черной Инквизиции». «Во как!» – выдохнул я. «А мне до сих пор казалось, что это только страшненькая скотинка». Шоу закончилось, и почти тут же явилось объявление. «И снова добро пожаловать, обходчики, теперь на третий этаж. Есть несколько капуш, которые все еще раздумывают над выбором расы и класса, но это ничего». Большинство решило этот вопрос и уже приступило к знакомству с чудесами над города. Мы приглашаем вас присоединиться к традиции мира обходчиков подземелий. Все вы сделали свой удивительный и уникальный выбор. Вас почти 700 тысяч, и мы наблюдаем почти 40 тысяч вариантов выбранных классов. Как можно в это поверить? Это рекорд, и мы чрезвычайно горды таким многообразием. Пара объявлений относительно этого третьего этажа. Туалетные взыскания отменены, но напоминаем обходчикам, что туалетные комнаты на этом этаже есть. В деревнях вы сможете найти туалеты в любой пивной и в некоторых магазинах также. В руинах туалеты встречаются так же часто, как и на верхних этажах. Пожалуйста, не вынуждайте нас возвращаться к предыдущим наказаниям. Мы отметили большой интерес к спонсорской программе, и хотя она официально не заработает до четвертого этажа, потенциальные спонсоры уже делают первые инвестиции, так что старайтесь делать свое дело как можно более увлекательно. И последнее. Многие из вас приобрели новые способности, заклинания и горят желанием испытать их уже сейчас. Мы призываем вас, действуйте, но доводим до вашего сведения общее предостережение. Любые попытки насилия, направленные против мирных неигровых персонажей, недопустимы. Технически такая практика не противоречит правилам, но корпорация Боранд желает сделать жизнь населения подземелья максимально безопасной. В результате мы свели опасность для граждан к нулю. Более того, стражи города получили некоторое повышение статов. «Пока это все, а теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте!» «Что это за предупреждение насчет мирных неигровых?» – спросил я. «Да кто знает?» – отмахнулся Мордекай. «Еще какое-то время мы обсуждали события дня и слова, услышанные мной от повелительницы Печатей. Она упомянула, что Гримальди превратился в нечто под названием «Винев», И отсюда полился долгий, наводящий зевоту разговор о заводах, паразитах и контроле над умами. Мордекай считал на пальцах, втолковывая мне и пончику, как следует обращаться с такими-то и такими-то монстрами, которые связаны с заводами. Очевидно, этот предмет представлял для него особый личный интерес. «А теперь наймите комнату и поспите», – предложил он, возвращая нам массу зелий. Он показал нам, как надо смешивать некоторые зелья, чтобы делать их действие более эффективным и быстрым. Жду вас завтра утром. Завтра у нас большой день. «Что будем делать?» – спросила Пончик. «О, удивительные дела!» – воскликнул Мордекай. «Об этом дне напишут историки. Вы в первый раз будете делать в точности то, что я вам скажу».